При спуске с парохода к писателю подошел помощник начальника жандармского управления по разыскной части и предложил Владимиру Галактионовичу срочно явиться в департамент полиции, не заезжая в Нижний Новгород, и написать расписку об этом уведомлении. Короленко вынужден был подчиниться. Тем не менее, этот факт является удивительным. Во-первых, Короленко не находился под гласным надзором полиции, который обязывал бы его являться в учреждение полиции, отмечаться по прибытию, убытии и прочее. Во-вторых, Владимир Галакеонович не находился на службе, а тем более тайной в департаменте полиции, и не обязан был выполнять указания последнего о том, куда и когда ему являться. В-третьих, его обязательная явка в департамент полиции не была заранее оговорена или обусловлена с кем-то. Однако писатель дал расписку о явке в департамент полиции зачем? Частичный ответ на этот вопрос мы нашли в секретных архивах, о чем расскажем дальше. Попытка Короленко задержаться в Одессе для отдыха с женой на длительное время не увенчалась успехом. Полиция потребовала у него немедленно выехать из города, так как он не имел права на жительство в Одессе. Но после настоятельной просьбы Владимира галактиона еще ему было разрешено с женой пробыть в Одессе два дня. 14 октября писатель выехал из Одессы в Киев, а оттуда в Санкт-Петербург. Вице-директор департамента полиции Зволянский и Короленко. 20 октября Короленко явился в департамент полиции, где был принят вице-директором департамента полиции Сергеем Эрастовичем Звалянским, который говорил с писателем вежливо и почтительно. Сергей Эрастович попросил у Владимира Галактионовича рассказать о своей поездке за границу, куда им был разрешен выезд департаментом полиции. Короленко ответил на этот вопрос, ничего не утаивая, о своих встречах с эмигрантами, которых знал еще раньше по Сибири и через них познакомился с другими. Такая откровенность писателя может натолкнуть читателя на мысль, зачем ему нужно было говорить Зволянскому то, что не подлежало огласке не только с этической точки зрения, или это было определенным условием разрешения поездки Короленко за границу со стороны благоволившего к нему губернатора Баранова. Эти предположения имеют право на свое существование, но нет фактических материалов, подтверждающих их. Короленко также объяснил Звалянскому, что вышедший за границей его очерк «Чужая» Опубликован без его участия и ведомо. Владимир Галактионович сообщил Сергею Растовичу и о том, что передал Кравчинскому для опубликования свой материал о Чернышевском.